Часть третья. Первый контракт. Глава первая. Мы лежали на травке и просто наслаждались спокойными мгновениями. Солнце уже клонилось к закату, и нам следовало вернуться назад, но мы продолжали просто лежать. Кира прижималась ко мне всем телом, положив голову мне на грудь. Ее хвост с белой кисточкой время от времени скользил вдоль всего моего тела, и в какой-то момент девушка словно в насмешку скользнула кисточкой хвоста мне по носу. Но и я оказался не так прост, перехватив его сразу после этого. «Поаккуратней с ним», — попросила она, поворачивая голову. «Он что, слишком чувствительный?» — Усмехнулся я. «Ну...» — слегка смутилась она. «На самом деле нет. Причина в другом». Кисточка на ее хвосте пришла в движение, а затем из самого ее центра появилось нечто напоминающее острый шип, примерно размером с мой указательный палец. Выглядело это довольно жутко. Девушка не стала слишком долго демонстрировать эту штуку, вновь спрятав ее за кисточкой. «Что это?» — тихо спросил я. «Я помимо эльфа и демона еще на самую малость ядовитый скар. Этот шип очень ядовит, так что поаккуратнее. О нем вообще знают только те, кто меня создал». Так что теперь ты тоже знаешь обо мне то, чего не знают остальные, сказала она, прижимая щекой к моей груди. Не знаю даже, как реагировать на подобное, улыбнулся я и, слегка подавшись вперед, поцеловал ее. Она ответила взаимностью, но при этом выглядела грустной. Что-то не так? спросил я ее. Не знаю, вздохнула она. Мне хорошо, и это мне не нравится. Не привыкла ощущать себя счастливой. Я сначала удивленно посмотрел на нее. но затем вспомнил, кем она является. Ее ведь собирались убить. Убить только потому, что кто-то счёл ее дефектной. От одной этой мысли становилось не по себе. Все хорошо, Кира. Мы друзья, помнишь? А друзья не бросают друг друга в беде». Она улыбнулась. Действительно, счастливо улыбнулась, уткнувшись мне в грудь, а затем тихо произнесла. «Даже если ты врешь, я все равно счастлива это слышать». Я хотел заверить ее, что не вру. но вместо слов сильнее обнял ее, прижимая к себе. «Послушай, раз уж мы решили друг другу не врать...» Начала она спустя несколько минут. «Ты спрашивал, почему я тогда замерла? Почему не сражалась, хотя могла бы? А я не ответила, несмотря на то, что мы уже стали друзьями». «Кира!» все нормально!» Судя по выражению лица и слегка дрожащему голосу, девушке было тяжело об этом говорить. «Я все говорю про дефект, но не говорю, какой. «Вот именно такой дефект. Я оружие, которое не способно сражаться. Я могу сколько угодно бить грушу, но стоит мне оказаться в реальном бою, как я просто цепенею. Даже той ночью в какой-то миг я почти смогла это перебороть, но... Я жалкая». «Это не так?» — попытался приободрить ее я. Но она уже не слушала. Просто уткнулась лицом мне в грудь и прошептала. «Не говори ничего. Просто молчи. Хорошо. Хорошо?»